Третье. Я сливаюсь с ночью. Я плачу разными голосами. Стон дерева — это мой стон. Крик птицы — это мой крик. Но дозваться этих троих я не в силах. Одна временами чувствует меня на границе своего сознания, но сразу же отворачивается, вздрогнув, как от неожиданного прикосновения. «Не уезжайте, прошу я, найдите ее!» «Вы подошли так близко. Она собирается бежать, и я не смогу последовать за ней. Не позволяйте ей остаться безнаказанной. Вещи ее собраны. Предлог для отъезда найден. Осталось только забрать фотографии из тайника и уничтожить их. Четыре общих снимка, на которых ее, пусть с трудом, но все таки можно узнать. Я лечу над чернеющим от старости снегом и слышу, как подо мной шевелится корни деревьев». Соки земли начинает пробуждаться, там внизу медленно рождается жизнь. Но оттуда же властно тянет к себе и небытие. Слишком долго я задержалась здесь, когда меня убили. Жажда мести наполнила меня тяжестью, словно лодку набили грузом и привязали к берегу. Небесная река все дальше и дальше. Не пристало душе после смерти заниматься суетными делами, и теперь я осознала это сполна — Боюсь, только слишком поздно.